Эпилог. «Илюша! Илья! Снова эти хоккеисты! Снова хоккеисты пришли!» С такими криками в последние пару лет Кудряшов встречал утро. Все потому, что его мать накрыла такой деменцией, что, расскажи об этом кто-то Илье совсем недавно, он бы точно в это не поверил. «Мам, я сейчас приду!» Вяло откликнулся он и погрузился в очередную переписку с ничего не значащей барышней. Нашел он ее в каком-то сотом по счету приложений для знакомства, эта беседа никаких эмоций в нем не вызывала. Но Кудряшов отвлекался хотя бы таким образом. За последние два года жизнь его превратилась в сплошной кошмар, из которого не было выхода. Он много работал, чтобы выплатить долг, взятый на налог, и отправить на содержание Германа средства, очень рассчитывая на то, что рано или поздно сын узнает об этом и хотя бы попытается его простить. Ну, а в целом в этом и состояло его нынешнее существование. «Илюша, хоккеисты, спаси!» Почему Лада Альбертовна выбрала именно этих ребят в качестве тех, кто регулярно атаковал ее комнату и днем, и ночью, Кудряшов не знал и знать не желал. Просто в одночасье она заявила о том, что к ней стали прорываться эти самые хоккеисты, и с этого момента начался кошмар его платье ибо деменция разгоралась быстро и неотвратимо. Какое-то время Илья еще пытался с нею бороться и возил Ладу Альбертовну к врачам, но все было тщетно. Приговор озвучили такой, что с ним невозможно было что-то сделать. «Иду, мам, иду!» Начиная испытывать раздражение, отозвался Кудряшов и, завершив переписку, направился к матери. Она сидела в своей комнате, как и обычно. Уставилась впереди себя стекленевшим взглядом и явно готова была раз за разом повторять о том, что на нее напали хоккеисты. «Мамуль, нужно принять таблетки», сказал он раздельно, понимая, что без специальных препаратов не обойдется. Пока готовил порцию лекарств, из головы его не шли мысли, что крутились по кругу. Связаны они были сначала с лилей, что сотворило с ним такое, от отчего он до сих пор не оправился, а потом с Катей. Про любовницу он знал мало, Кажется, она угодила каким-то образом в переплет, из которого едва выбралась полгода назад. Ходили слухи, что Лили увез какой-то восточный мужик, который впоследствии выбросил ее как ненужную ветошь. Кудряшов в это особо не погружался, ему откровенно было плевать. Он бы, конечно, попытался связаться с нею и потребовать ответы на свои вопросы касательно украденного имущества и ребенка, который куда-то делся, но понимал, что ждет его в этом плане неудачи а потомства никакого общего у них слили нет и не было. Все это ложь. Потом Илья переключился на бывшую жену и в эту сторону испытывал исключительно жуткую горечь сожаления, что все случилось именно так, и что он сам предал и продал того человека, которого нужно было боготворить и носить на руках. — Илюша! — выдохнула Лада Альбертовна, когда приняла лекарство и готовилась отойти ко сну. «Прогони хоккеистов!» Она отвернулась к стене и стала сопить А Кудряшов, что сидел рядом с ней и ждал того момента, когда мама окончательно уснет, теперь размышлял о том, как же дерьмово сложилась его жизнь. Больная мать, никаких перспектив и какие-то интрижки, которые не значат ровным счетом ничего. Вот и все богатство, которое он заслужил на все сто. Вот и все.